Тридцать восьмая глава Время уже далеко за полночь, но домой не хочется, не хочется спать. Настроение потрясающее. Леон замечает это и предлагает доехать до пляжа, еще немного прогуляться. Я соглашаюсь. Уйди из машины, сразу беремся за руки. Ночь теплая, ярко светит луна, отражаясь в спокойных водах. Я снимаю босоножки и ступаю по песку. Он еще не холодный, но и не такой горячий, как днем. Ощущения невероятные, будто кто-то делает массаж ступней. Мы идем вдоль берега, слушая шум волн. В какой-то момент Леон останавливается и обнимает меня, зарывается носом волосы. «Хочу, чтобы ты знала. Я никогда раньше не чувствовал себя так хорошо, как с тобой». Доносится его голос, перемешанный с шелестом прибоя. Окруженная нежностью и заботой Леона в эти дни я чувствую себя не только защищенной, но и любимой. Грудь весь вечер распирает от эмоций. Есть чем сравнить? спрашиваю тихо. Умеешь ты испортить момент, Саша. Предать пикантности, шепчу я, улыбаясь. Мы стоим так несколько минут, а потом целуемся как подростки и не сразу продолжаем прогулку. Что-то за этот день между нами изменилось. Мы будто стали еще близки, и это не может не радовать. Хоть и страшно ехать завтра в клинику, но сегодня думать о грустном я точно не хочу. Давай на пару дней смотаемся в новое место», — предлагает Леон. «Только для начала ты сходишь к врачу». «Увы, разговоры о моем здоровье продолжаются. Ты меняешь планы со скоростью света, собирался же в командировку». Подначиваю его. «Придаю пикантности моменту», — возвращает Леон мои же слова. «Если врач разрешит, то поедем». На долгую прогулку меня не хватает, и я веду Леона к машине. «Все, устала?» — спрашивает он. «Мне кажется, или есть нотки облегчения в твоем голосе?» «Есть немного», — признается Леон, кладя руку себе на грудь. Боже, постоянно забываю, что он недавно после операции. Хотя под имя Анису и не скажешь, что он был в реанимации. Впрочем, я тоже пережила не самые лучшие свои дни, а выгляжу как обычно. Приехав домой, мы по очереди принимаем душ и проваливаемся в сон. Засыпаю я моментально, и не снится ничего. Хотя человек в среднем видит за ночь семь снов. Буквально вчера прочитала это в каком-то научном журнале. Сама же проснувшись, я одного не помню. С утра я готовлюсь к приему у врача. На обследование, чтобы узнать, можно ли вернуться к нормальной жизни после прервавшейся беременности, еду одна. Леон отправился в офис еще пару часов назад. Сказал, что ему нужно поработать, а потом проводить данный аэропорт. Когда ИИР паркуется у клиники, тревога нарастает. Панических атак у меня никогда не было, но чувствую, скоро начнутся. Слишком много стресса и перенапряжения в жизни. Задержавшись у двери кабинета, делаю несколько вдохов и выдохов, лишь потом нажимаю ручку и переступаю порог. В это мгновение очень не хватает Леона. Я все-таки не настолько сильная и точно не смогла бы пережить серьезную операцию в одиночку, как он. Добрый день, Александра. Говорит доктор, отрываясь от бумаг. «Присаживайтесь. Вы вовремя. Обсудим результаты обследования. Они как раз утром пришли». «Я в курсе, что пришли». Получила уведомление на почту, но не решилась открыть. Руки дрожат, когда опускаясь на краешек стула. Врач внимательно изучает результаты анализов и заключения УЗИ. Шумно вздыхает. Наконец, поднимает взгляд. «Александра, новости, к сожалению, не самые радостные». Киваю, чувствуя, как горло подкатывает ком. «Не может все складываться хорошо. Точнее, не может у меня. А ведь еще вчера была полна позитива и думала, куда повешу картину, подаренную Леоном. Сейчас же не хочу ничего. Мы провели дополнительные исследования, чтобы понять ваше текущее состояние». Результаты подтверждают, что без гормональной терапии вам будет крайне трудно забеременеть самостоятельно. Я рекомендую рассмотреть вариант сохранения яйцеклеток на будущее. Это даст возможность иметь ребенка, выношенного суррогатной матерью, если вы решитесь на это в дальнейшем. Суррогатной матерью? Повторяю шепотом, не веря, что не смогу родить сама. Слова врача обрушиваются, как гром среди ясного неба. Мир снова окрашивается в темные тона. Я с трудом держусь, чтобы не расплакаться прямо сейчас. Это крайняя мера. Возможность восстановить здоровье и забеременеть самой есть, но вы в зоне риска. Если подобная история повторится... Я поняла. Перебиваю, не желая слушать дальше. Пока я не собираюсь беременеть и в целом к этому не готова. Рекомендации и список лекарств напишите, пожалуйста, в выписке. «А яйцеклетки?» «Я подумаю». «Рекомендую не затягивать с этим вопросом», добавляет доктор. «Могу ли я вернуться к нормальной жизни, к интимным отношениям, или здесь есть нюансы и противопоказания?» Он мягко улыбается. «Да, Александра, вы можете вернуться к нормальной жизни». «Интимные отношения не представляют угрозы для вашего здоровья. Я выпишу контрацептивы» все же советую вам обсудить с Леоном планы на будущее и варианты, которые вы согласны рассмотреть, чтобы стать матерью. Сейчас это не актуально, и любые напоминания вызывают стресс, но впоследствии... Я поняла. Вновь перебиваю врача, пытаясь осознать услышанное. Он продолжает говорить, объясняет детали возможной гормональной терапии и процедуры сохранения яйцеклеток, однако я не хочу вникать. Больно. Невыносимо больно, будто снова вернулась в тот день. Из кабинета выхожу, чувствуя себя совершенно опустошенной. Не могу больше сдерживаться, слезы текут по щекам. Казалось, я пережила свою потерю, и мне действительно стало лучше, но это было огромным заблуждением. Потребуется не один месяц, чтобы окончательно восстановиться. Собравшись силами, спускаюсь на парковку и сажусь в машину. И Ир заводит двигатель, мы трогаемся с места. И, честно, не понимаю, как я оказалась в кафешке, которая облюбовалась Ярошевичем. Сижу в углу, пытаясь прийти в себя. Воспоминания о том, как весело мы с Даном проводили здесь время, немного успокаивают. И одновременно вгоняют в новую тоску. В любом случае это лучше, чем травить себя мыслями, что я какая-то дефектная. По дороге домой думаю о том, что предстоит пересказать вердикт врача Леону. Так хотелось какого-то позитива, а все пошло по обычному сценарию. И как менять жизнь к лучшему, непонятно. Леон встречает в гостиной. «Как прошло у врача?» — спрашивает он, обнимая меня. «Почему не отвечала на звонки?» Иер наверняка доложил, где я была. «Доложил, конечно». Кто бы сомневался. «Ты проводил, Дана?» «Проводил. А ты уходишь от ответа. Что случилось?» Спрашивает ли он в лоб. На глаза снова наворачиваются слезы, и я не могу их сдержать. Плача, рассказываю ему о том, что услышала от врача. «Так обидно, что это происходит со мной, с нами. Безумно хочется отмотать время назад, все исправить, быть беременной» носить под сердцем нашего общего ребенка. Теперь ведь в перспективе борьба за эту возможность. Не жизнь, а какая-то бесконечная схватка. Леон крепко обнимает меня, гладит по спине и шепчет слова поддержки. «Твои слезы рвут мне сердце в клочья», произносит он в конце. «Ты чуть что на слабое место давишь». «Согласен», кивает он. «Но ты напрасно так убиваешься». Медицина не стоит на месте. Беременеть сейчас тебе нельзя. Когда наступит подходящий момент, тогда и будем думать. Пока сделаем все, как говорит врач. Если в программировании я ас и знаю, как заменить сломанный код, то с жизнью все по-другому. Она ошибок не прощает. Исправить некоторые невозможно. Леон за подбородок поднимает мое лицо к своему. Наши глаза встречаются. Я всегда буду рядом. Независимо от того, появятся у нас общие дети или нет. Закусывая губу, я киваю. Я тоже буду рядом. Но почему-то, опять, как и вчера, не говорю эти важные, необходимые слова. Наверное, потому что это всего лишь слова. А на деле научиться бы стойко принимать неприятные новости, поменьше плакать. Только легко обмануть компьютер, подсунув ему новую задачу. С человеческим умом все сложнее. Леон ласково целует меня в уголок губ, затем полностью завладевает ртом и сжимает в своих сильных объятиях. «Так что, — врач сказал насчет интима?» Интересуется он между поцелуями. Смотрю на его чувственные губы, и каждая клеточка трепещет от близости Леона и предвкушения от того, что будет дальше после моего ответа. Может, и человеческий ум легко обмануть. Нужно лишь отвлечься и дать волю чувствам и эмоциям, которые скопились внутри. Врач сказал, что поехать в горы — отличное решение. Леон улыбается, вместо нежности в его взгляде вспыхивает знакомый огонек. «Тогда в спальне начнем практиковать восхождение к вершинам. На руки поднять не могу, сама пойдешь». Он подталкивает к лестнице. Врач неплохо раскачал меня на эмоциональных качелях, но те, что предлагает Леон, в разы приятнее. Нельзя отказываться, ни в коем случае. Будем менять сломанный код на правильный.